Глава 15. Когда тролли скрылись за уступом, рыжий в два прыжка оказался рядом. Оценивающий взгляд скользнул по Лесгорду и остановился на мне. Незнакомец похож на лесного бога, из волос торчат острые кончики ушей немного короче, чем у белокожего, в серых, как адамантин, глазах озорные огоньки, будто только что не от смерти двоих спас, а в пекарню сходил. Незнакомец вытер лоб рукавом и сказал: "Думал, не сработает. Убить тролля почти невозможно, но они тупые, как винные пробки. Легче обдурить". Он подал мне руку и представился: "Варда". Хотела откинуть, но пальцы ухватились за тёплую ладонь, как цепляется за бревно утопающий. Он крепко сжал и быстрым рывком поставил на ноги. Я чуть не налетела на могучую фигуру. Варда ловко поймал за плечи и вернул равновесие. Внутри полыхнуло. Даже недавнее удушье померкло с горячей волной, прокатившейся по всему телу. Она поднялась из тех закоулков сознания, в которые мне пока доступ закрыт. Я уставилась на рыжего, пытаясь понять, что стало с моим хвалёным равновесием. Тот смотрит открыто и бесцеремонно, взгляд оценивающий, словно перед ним единорог на базаре. Иногда скользит по декольте, но так небрежно, что даже обидно. Снизу послышалось недовольное покашливание. Опустив глаза, наткнулась на странный взгляд Лисгарда и поняла: я всё ещё стою в объятиях Рыжего. Кончики ушей потеплели. Я резко отстранилась. На лице Ловкоча довольная ухмылка, будто узнал большую тайну, но никому не скажет. И кто такой умный пошёл через ущелье троллей ещё ночью. Спросил он Бодра. Лисгард проигнорировал протянутую Вардой руку. Белоснежные ладони упёрлись в камни, он поднялся и кивнул на меня. Угадайте с одного раза, проговорил белокожий, отряхивая пыль. Кто у нас лучше всех знает путь к забытой горе? Рыжий втянул щёки и присвистнул. О, к самой горе! Пошатываясь, я отошла на безопасное расстояние. Пришлось натянуть на покрасневшие уши капюшон и запахнуть декольте, чтобы эти двое не пялились. К своему удивлению, обнаружила, что смущаюсь. Ничего забавного, сказала я, пряча глаза под краем капюшона. Мы действительно туда идём. Барда отвернулся и бросил через плечо: "Тогда стоит шевелиться. Тролли могут понять, что я направил их в другую сторону". Лисгард почти пришёл в себя от давки, но идея об очередном марше-броске его не обрадовала. Он проговорил привычным манерным голосом, стараясь оттянуть время до момента, когда доспехи будут приносить больше мучений, чем пользы. Позвольте представиться. Я Лисгард, сын козначей Эолома. Варда быстро обернулся и коротко поклонился. Что высокородный солнечный эльф делает в таком месте? спросил он. Белокожий многозначительно хмыкнул. "Причина моего внезапного путешествия, миледи Каонелл", ответил он, снова кивая в мою сторону. "Я пробормотала. "Навороченная Каонелл, это как?" переспросил Варда. "А так, не помню ничего вплоть до вчерашнего утра". Рыжий мгновение таращился на меня. Лоб напрягся, словно пытается прямо тут постичь тайну моего прошлого. Меня такой напор озадачил. Уши потеплели ещё сильнее. Я демонстративно стала поправлять края плаща. Варда тут же отвернулся, затем махнул рукой, приглашая следовать за ним, пока каменные гиганты не захотели проверить правильность маршрута. "Становится интереснее", проговорил рыжий. "Буду звать тебя Као". Идеальное лицо Лисгарда потемнело. Глаза возмущённо расширились, он смолчал. Понимает. Мы всё-таки обязаны жизнью рыжему эльфу, а спор по поводу корочного имени будет выглядеть смешно. Я потёрла плечи, в них отдало тупой болью. Белокожего тоже помяло, но он, как любой уважающий себя эльф, делает вид, что не чувствует. Варда молча двинулся по ущелью. Мы с высокородным переглянулись и кинулись за ним, потому что неизвестно, какие ещё твари здесь обитают. Рыжий идёт быстро, под ноги совсем не смотрит, но кочки перепрыгивает, будто на коленях есть глаза. Взгляд рассредоточенный, что значит плохо видит в темноте. Зато уши шевелятся как у зайца, а ноздри раздуваются каждую секунду. Лицо волевое, суровое, видно, вырос в жёстких условиях, где нет одуляров и сияющих стен. Едва заметная горбинка выдаёт когда-то сломанный нос. Под чешуйчатыми рукавами перекатываются толстые жгуты мышц. Я покосилась на Лисгарда, который вышагивает с гордо поднятой головой, стараясь скрыть усталость, хотя дышит поверхностно и резко. Да что там, у самой по ногам бегают жгучие волны. Подошвы горят, будто к ним куски железа привязали. Мимо торчащих из скал валунов Варда гонит бегом, заставляет пригибаться и прыгать. Мы со вчерашнего дня на ногах пожаловалась я. Может, пора, потом, резко оборвал рыжий. Молчи и повторяй за мной. От неожиданности я раскрыла рот, потом бешенство медленно поползло по позвоночнику. Повертев головой в поисках чего-нибудь твёрдого, наткнулась на недовольный взгляд Лисгарда. Его глаза сузились, уши острые как пики. Молчит лишь потому, что жизнью обязаны. Пришлось сделать глубокий вдох и проглотить гнев. Если начну возмущаться, высокородный поддержит, вступится, ещё драку затеют. На десятом повороте до меня дошло. Непонятные камни из скал это спящие тролли. Рыжий старается как можно быстрее провести через кишащее из палинами ущелье. Я виновато уставилась ему в спину. Лавкач не оборачивается, зато шевелит ушами и часто тянет носом. Проход сузился до одного размаха рук. Стены опустились. Когда ущелье превратилось в закиданную камнями трещину, тропа пошла вниз. Небо на востоке посветлело, на горизонте появилась бледная полоска. Звёзды померкли, остались лишь самые яркие, похожие на кончики иголок. Через некоторое время серп луны сместился на запад и пополз к горизонту. Варда проговорил, принюхиваясь к свежеющему воздуху: "Через два пролёта стрелы будем на месте". В каком ещё месте? не понял Лисгард. Ну как? Вам же отдохнуть надо, весело заметил Варда. А то из тебя сейчас адамантин посыпется. Белокожей отшатнулся. Я в норме, произнёс он отрывисто. А вы забываетесь. Внутри ёкнуло. Мелькнула мысль сказать какую-нибудь глупость, чтоб всех отвлечь. Но Варда опередил. Ну-ну, тебе до спехи не мешают, даже не спотыкаешься. Это всё желтоглазая эльфийка Оглянувшись, увидела бешеный взгляд белокожего. Его пальцы легли на рукоять, в глазах полыхнуло синим. Высокородный опустил голову и сжал зубы. Я нервно сглотнула, чувствуя, как таращу глаза, потом быстро закачала головой. Лисгард секунду сверлил взглядом спину рыжего, затем убрал пальцы с рукояти. Послышался глухой выдох. Варда не видел, но хмыкнул и направился вниз по ущелью. Его ноги с лёгкостью находят устойчивые камни, а если попадаются шатуны, успевает зацепиться пальцами. Уши двигаются быстро, словно у кота. Понятно, что в темноте не видит, но слух и обоняние достаточно, чтобы угадывать подходящие валуны. Мне с ночным зрением вообще прекрасно. Зато сзади доносится грохот брони, тихая ругань и тяжёлое дыхание. Из-под высокородных сапог сыпятся мелкие камешки, обгоняют меня и несутся вниз. Спустя вечность оказались у подножья ущелья. Вокруг трава по пояс, из берёзовой рощи доносится утренняя трель соловья, сигнал для других птиц о том, что место занято. На стеблях хрустальные капли росы, кое-где собрались в маленькие лужицы, чтобы первые насекомые успели напиться. Варда чуть замедлил бег, Вон там, бросил он через плечо и указал на рощу. Можно отдохнуть немного. Краем уха уловила вздох облегчения белокожево. Сама чуть не начала возносить молитвы неизвестным богам, потому что подошв уже не ощущаю. О, что мне сделать, чтобы получить глоток воды, протянула я устало. Лисгард предупредительно покашлял. Рыжий бросил на меня странный взгляд. Даже не знаю, с чего начать. многозначительно сказал он. Я перевела непонимающий взгляд с одного эльфа на другого. Варда лукаво ухмыляется, между зубами торчит свежесорванная травинка, уши повернулись вперёд. Белокожий сверкнул голубыми глазами и выпалил: "Милорд Варда". Рыжий покачал головой. "Варда", сказал он. "Что?" не понял белокожий. "Говорю просто Варда, без милорд". Лисгард на секунду замешкался, непривык, чтобы отдёргивали. Затем продолжил привычным чопорным тоном. Так вот, Варда, брошув впредьте, Лавкач выставил ладони вперёд и с глухим смехом отшагнул назад, выплёвывая травинку. Да шучу я, добродушно сказал рыжий. За кустами ежевики есть небольшой ручей. Говорю это совершенно бескорыстно. Это вас ни к чему не обяжет. Пока я отарапела, переводила взгляд с одного на другого, плащ распахнулся от ветра и развивается как флаг. Оба эльфа поглядывают так, будто спрятали за спиной ключ от пещеры с сокровищами, а они гадают, кому повезёт. Когда пересекли поляну и вошли в рощу, до меня наконец долетело весёлое журчание. Листья переговариваются лёгким шорохом, наверное, на одном с грандароном языке. Фиалки жужжит шмель. Я перешла на бег. Одним махом перелетев через куст ежевики, ворвалась в заросли медуницы. Потом пробежала несколько метров и с плеском прыгнула в ручей. Несколько минут возилась с корсетом, пытаясь аккуратно раскрыть заклёпки. Потом плюнула, дёрнула шнуровку. Ткань соскользнула. Я отшвырнула в сторону замысловатую вещницу и довольна вздохнула. Древесная труха прилипла к вспотевшей коже. Всё чешется и зудит. Сапоги и брюки снимать не стала, туда вроде не насыпалось. Я наклонилась и погрузила поцарапанные руки в прохладу ручья. Ранки защепало, по телу пробежали приятные мурашки. Чтобы насладиться моментом, я застыла, приподняв уши и прислушалась. Вода радостно журчит, перекатываясь через гладкие камни. В верхних ярусах щебечут утренние птицы, гоняются друг за другом, надеясь отобрать толстого жука у соседа. В траве копошится мышь, роет землю, прячет мелкие зёрна в ямку, чтобы достать, когда с едой будет совсем туго. Из-за кустов слышно, как перерекаются эльфы. Лучше тебя с костром никто не справится. Ты ж солнечный, доброжелательно проговорил Варда из-за шуршал колчено. Значит, вы на охоту? возмутился белокожий. А мне с очагом возиться? Полагаете, не смогу принести добычу? Ты это принесёшь, но к тому времени мы помрём с голоду. Послышался шумный выдох, затем звякнули доспехи. Видимо, Лисгард по привычке схватился за меч. Вы сомневаетесь в моих способностях? Варда ответил. Нет, поэтому доверяю развести костёр. Вряд ли Као будет есть сырое мясо. Я пробормотала. Какая забота. Вытянув руки, я зачерпнула воды и плеснула в лицо. Затем быстрыми шлепками намочила тело. Капли приятно защекотали кожу, поверхность пошла крошечными серыми пузырьками. Я пару секунд смотрела в ручей, потом решила полностью помыться. Стянув остатки одежды, я аккуратно уложила их на камень, чтобы вода не забрызгала, и стала выглядывать место, куда можно было бы окунуться. Возле куста ежевики за годы поток промыл извилистый путь. Образовалась естественная ванна, в которой легко уместиться. Едва не застонала, когда погрузилась в ручей по шею. Прохладные струи пробежали по телу, обтекая изгибы и выпуклости. Я блаженно закрыла глаза и отключилась. Не знаю, сколько пролежала в безмятежной дрёме, когда очнулась, сквозь густую листву пробивались свежие утренние лучи. Они сверкают в воде и лезут в глаза. Чуть ниже по ручью послышалось шуршание. Я приподняла голову и вгляделась в заросли. Едва ли какой-нибудь зверь станет нападать у водоёма, но затылок потеплел. На камень выпрыгнул здоровый заяц с дикими глазами и посмотрел на меня. В следующую секунду просвистела стрела. Заяц дёрнулся и рухнул в ручей. Обречённый взгляд остановился на мне. От тушки вниз по воде потянулась тонкая красная струйка. Я упёрлась ладонями в камни и села. Из зарослей вышел Варда, убирая за спину лук. Могучая рука ловко подхватила тушку. Он выдернул стрелу и поднял голову. В груди ухнуло и застучало, как после бешеной гонки. Очень захотелось прикрыться, но руки застыли, даже пальцами пошевелить не могу. Я замерла под прожигающим взглядом. Мокрая кожа загудела, капли воды показались недостаточно холодными, чтобы остудить непонятный жар в центре живота. Варда секунду не сводил с меня глаз, затем улыбнулся одним уголком губ и бесшумно скрылся в кустах. Меня забила мелкая дрожь. Понадобилось пара минут, чтобы пришла в себя. Припомню, пообещала я себе. После такого оставаться в ручье, желание пропало. Я тряхнула головой, капли с волос разлетелись в стороны и повисли бриллиантами на траве. Затем быстро поднялась и вылезла из воды. Со штанами возилась долго. Кожа противно прилипает, вытереться нечем. Когда наконец справилась, поняла, какую ошибку совершила. Они обтянули ноги, и при каждом движении скрипят. С раздражением сунула ноги в сапоги. Они, к счастью, равнодушны к воде. Потом влезла в корсет. Тугая ткань моментально набухла и потяжелела. Несколько минут крутила шворки так и эдок, наконец сплёнула и стянула всё одним узлом. Быстро оглядела себя. Для серой эльфийки, которая не обучалась этикету и манерам в сияющих залах, вполне сгодится. Небрежно накинув плащ, я вышла на поляну. В паре шагов от берёзы Лисгард возится с деревянной конструкцией, напоминающей кривую башенку. Башенка то и дело клонится набок и норовит развалиться от малейшего дуновения. Уши высокородного шевельнулись. Он обернулся. Лицо, вытянутое, в глазах почти детская обида. Эти ветки совсем не подходят для костра, проговорил Лисгард расстроенно. Я подошла, села рядом на торчащую из земли корягу. Она тихонько скрипнула, из-под сучка у земли вылезла длинная многоножка в блестящем панцире и поспешила скрыться в траве. "Возьми те, которые подходят", предложила я. Он в очередной раз обошёл вокруг, присел и принялся подпирать ветки с другой стороны. "Они во всей роще какие-то не такие", промычал белокожий. "Хм". Раздалось знакомое шуршание. На поляну вышел Варда с двумя озаячими тушками на плече, бросил на меня короткий взгляд, достаточный, чтобы кончики ушей загорелись ализариновым пламенем. В груди ухнуло, пришлось отвернуться. Только спустя пару мгновений поняла, что таращусь на пень. Варда пересёк поляну. Остановившись над лисгардом, он бросил тушки рядом. "Ну что?" спросил он весело. "Сегодня у нас мясо с кровью?" Я посмотрела на рыжего и стала молча сверлить взглядом в ожидании, когда начнёт глумиться. Непристойности говорить. Мысленно заготовила целый мешок колкостей и едких замечаний, от которых не то, что у эльфа, у тролля во рту пересохнет. Но он не торопился с шуточками, а вид вообще такой, словно ничего не произошло. Белокожий поднял благородное лицо наварду и одарил недовольным взглядом. Дрова не годятся, сказал он. А что так? Удивился рыжий. Лисгард выпрямился, сложил руки на груди и проговорил терпеливо: "Выйми лортварда, ах нет, просто варда. Сами попробуйте". Затем приглашающий провёл рукой и отошёл в сторону. Рыжий пожал плечами и огляделся по-хозяйски. Затем взял пару палок с развилками на концах, воткнул их друг против друга по краям кострища, быстро переложил хлипкую башенку Лисгарда во вполне надёжный шалашик. После чего достал из кармана два камешка, содрал кусок сухого мха с коряги, на которой сижу, чиркнул пару раз, мох затлел, через секунду задёргались маленькие язычки пламени. Варда аккуратно подложил мох под шалашик, куда-то подул, помахал руками, дрова треснули. Огонь медленно пополз по подревесине и запылал как настоящее зарево. Рыжий довольно оглядел своё творение и поднял жизнерадостный взгляд на Лисгарда. "Кажется, дело не в дровах", сказал он и лукаво подмигнул. Высокородное лицо побогравело, как закатное небо. Глаза выпучились. "С росжигом я бы справился", процедил он. "Не верю", заявил Варда. Рыжий смахнул с головы сухую ветку и посмотрел в глаза сыну-казначею. Вроде взгляд открытый, руки расслаблены, но ощущение, что внутри сжата пружина, готовая распрямиться в любую секунду. Лисгард натужно выдохнул, пальцы медленно легли на рукоять. "Что? Мне просто нужно подходящее заклинание", начал оправдываться белокожий. Вардар расплылся в добродушной улыбке и развёл руками. "Значит, в быту твоя магия бесполезна". "Как вы смеете сомневаться?" процедил белокожий. Уши Солнечного заострились, в глазах полыхнуло синим. Ладонь, в которой раз легла на рукоять меча. Несколько секунд он гневно пыхтел, переводя взгляд с него на меня и обратно. Чем дольше он смотрел на рыжево, тем темнее становились его глаза. Когда уши Солнечного угрожающе вытянулись вверх, я ляпнула первое, что пришло в голову. Какие большие зайцы? Где таких нашёл? И тут же прикусила язык. Прекрасно знаю, где нашёл, по крайней мере, одного. Варда внимательно посмотрел на меня, лицо серьёзное, но в глазах пляшут весёлые огоньки. Мне везёт, проговорил он многозначительно и поднял тушки. Я облегчённо выдохнула и с благодарностью посмотрела на рыжего. Тот уже отвернулся, будто его совсем не волнует произошедшее на ручье, и принялся деловито свежевать зайцев. Даже немного обидно. Взгляд Лисгарда стал растерянным. Он готовился к битве за поруганную честь, а его не то, что победили, проигнорировали. В конце концов он раздражённо фыркнул и демонстративно отошёл подальше к берёзе. Усевшись спиной к стволу, солнечный одарил меня оскорблённым взглядом, словно его обвинили в бесполезности. Я улыбнулась, пытаясь ободрить показать ты очень даже полезный но он сложил руки на груди и уставился в сторону ущелья в груди болезненно сжалось появилось мерзкое чувство которое я напомнила он по моей вине покинул дом и тащится неизвестно куда стараясь отвлечься от тяжких дум я отвела взгляд от лисгарда варда закончил возиться я заглянула через плечо на самодельном вертеле висят две здоровые тушки Огонь покажи жатье облизывает блестящее мясо, заставляя выделяться капельки жира. В животе голодно заурчало. Рыжий сел напротив меня, откидывая ногами мелкие веточки и отвернулся. Смотрит в огонь, пламя отражается в волосах, делая его похожим на полыхающего демона, который очнулся от векового сна и пытается разобраться в новом мире. Зачем тебе к забытой горе? спросил он, не отрывая взгляд от костра. Я вздрогнула и сильнее запахнула плащ. Выждав несколько мгновений, проговорила: "Чародей сказал, что золотой талисман может вернуть память". Варда скривился: "Я тебя умоляю. Талисман такая же выдумка, как ворон с белыми глазами". Грозно посмотрев на рыжего, я подняла уши, но тот даже не подумал пугаться, смотрит в пламя, словно там интереснее, чем со мной. Лицо суровое, в глазах насмешка. Сгубы уже были готовы сорваться едкие замечания по поводу и без повода, как неожиданная мысль вспыхнула, как разбившийся адуляр. Я осторожно придвинулась, стараясь не выдать волнения. Наклонившись вперёд, спросила как бы между прочим: "И что это за сказка? Чего?" Чтобы не показаться слишком любопытной, я снова выждала паузу. Ткнула заострённой палочкой зайчью тушку, кое-где мясо покрылось хрустящей корочкой. Она потрескалась и исходит соком. При мысли о нежной зайчатине рот наполнился слюной. "Сказка про ворона", проговорила я терпеливо и голодно сглотнула. Варда снова поморщился и покрутил ладонями так, будто подгребает воздух к животу. "И ты туда же. А что такого? Не люблю бредни шаманов". отозвался он. Я не унималась, а всё-таки Варда вздохнул. Вообще о вороне ходят разные легенды, проговорил он. Но всё сводится к тому, что он помогает путникам. Зачем им помогать? не поняла я. Рыжий странно посмотрел на меня. Все путники мечтают о покровителе. Поскитайся пару сотен лет, поймёшь. Значит, птица охраняет тех, кто в дороге. произнесла я задумчиво. По одной из легенд, не хотя начал Варда, когда-то существовали древние эльфы, обладали сильной магией, тайными знаниями, всё как полагается. Между кланами вспыхнула война. Из-за своей неуёмной силы перебили друг друга. Но один эльф не участвовал в сражении. Он считал, что спастись можно в новых землях. В общем, обернулся вороном и с тех пор помогает странникам. вроде хранителя движения. Я заслушалась. В воображение моментально нарисовала долины всемогущих эльфов с дворцами и яствами, у всех по голубину, обязательно по белому и по два, нет, по три единорога. Варда продолжил. Это легенда Чумналесия. У эльфов разлома своя легенда. О чём? встрепенулась я. Варда пожал плечами. Не знаю. Тёмных уже 5000 лет не видели. А у солнечных? спросила я, косясь на Лисгарда. Варда ответил: Они, кажется, вообще о ней не слышали. Хотя лучше спроси сама. Рыжий перевернул вертелостушками, от которых уже пошёл одуряющий запах. Я потянула носом и облизнулась. Рыжий кинул быстрый взгляд на меня и хмыкнул. В общем, подумай, надо ли тебе бежать на край земли, посоветовал он. Всё-таки золотой талисман Легенда. В затылке появилось знакомое тепло. Уши угрожающе поднялись, в кончиках быстро запульсировало, как после бега. Я вцепилась в край плаща, который нацеплял мелких травинок с земли. У каждого должно быть то, за что готов умереть, огрызнулась я. Вардах хмыкнул. Смелая что ли? Может и не смелая, ответила я. Но если не верну память, буду мёртвая. Умение ходить и разговаривать не подразумевает жизнь. Вон, смарги тоже шевелятся, воняют как трупы, но шевелятся. Варда улыбнулся уголком рта, глянул куда-то вверх, словно извиняясь за то, что такой замечательный и великолепный. Язык у тебя острый, а с виду и не скажешь, проговорил он. Я впирила в него раздражённый взгляд в надежде, что испугается. Он лишь усмехнулся и принялся вытирать нож, которым разделывал зайцев. "Слушай, если ты всё забыла, могу рассказать, как мир устроен", предложил рыжий. "Я прошипела. Мне Лисгард рассказывает, и вполне справляется". "Да, вижу", хохотнул Варда. "Наверное, когда я вытаскивал вас из каменных лап, он именно этим занимался. На практике показывал" Что ты вообще к нему привязался, вспылила я. Он солнечный эльф, откуда ему знать, что творится за пределами Светлолесья? Вот именно, согласился рыжий. Именно. И стробы высунулась любопытная мордочка ласки. Блестящий нос задёргался от целевые запахи. Зверёк испуганно посмотрел на рыжего, затем шевельнув усами, перевёл взгляд на меня. Я протянула ладонь и поманила молявку пальцами. Ласка осторожно подняла одну лапку, проверяя: не обманываю ли? Затем покрутила головой, сжалась и в два прыжка оказалась на ладони. Горячие лапки с острыми как иголки когтками защекотали кожу. Зверёк поёрзал в руках, пытаясь уместиться. Я засмеялась, когда он стал тыкаться мокрым носом в пальцы, затем каким-то чудесным образом скрутился калачиком. Укрыв морду хвостом, он уставился на меня левым глазом. "Ну что ты, маленький, набегался?" проворковала я. "Отдыхай, не бойся этого злого варды. Серая эльфийка не даст тебя в обиду". Эльф поднялся, снял с костра готовые тушки, ловко разделал коротким ножом и протянул мне кусок со словами: "Не тронуй я твою зверушку, у неё мясо сухое". Я возмущённо посмотрела на него. прижав к груди пушистый комочек, взяла дымящийся ломоть. Пальцы обожгло. Я сердито уставилась на Варду, но смолчала. Боль от жара свежеприготовленной еды самая лучшая боль. Вдыхая одуряющий аромат, я облизнулась и откусила от ломтя. Язык опалило, но мир стал ярче, воздух чище, а эльфы добрее. Не заметила, как расправилась со своей порцией. Думала, захочу ещё, но заяц оказался на удивление жирным и сытным. Ласка мирно посапывает на руке, я смакую мелкие косточки и облизываю руки. Сладкий жир стекает почти до локтя. Варда отложил одну порцию на кусок бересты, другую принялся жевать, глотая большими кусками, словно хищник. Затем повернулся ко мне, внимательный взгляд несколько секунд сверлил лоб. Затем вытер жирные губы и что-то пробормотал. Я сдвинула брови и спросила сурово: "Что?" Он выставил ладонь перед собой и отклонился. "Да нет, ничего. Говори." Рыжий быстро доел кусок и вытер пальцы о бёдра. "Вообще ласки не очень даются в руки", сказал он, "даже лесным эльфам". Я погладила зверька по пушистой шорстке, тот приподнял голову и вопросительно посмотрел мне в глаза, мол, зачем разбудила? Я сплю, никому не мешаю. Когда почесала ему подбородок, малявка задрал голову и блаженно закрыл глаза. Отдыхай, пушистик, ты в безопасности, произнесла я и подняла глаза на Варду. Может, я ему нравлюсь? Он кивнул. Точно, нравишься. Попыталась найти в словах рыжего скрытый смысл, но если он и был, то незаметный для моей опустевшей памяти. Пришлось смириться с его искренностью, хотя странное ощущение осталось. Чтобы не думать о тяжёлом, я повертела головой в поисках отвлечения. Лисгард замер под берёзой, глаза закрыты, похоже, отключился после ночной гонки. Я осторожно переложила ласку на траву под корягой. Завёрок недовольно засопел, но глаза не открыл. Разнежился в тепле и спит без задних ног, даже ухом не ведёт. В опасной близости с троллями здоровый сон особо ценный. Никогда не знаешь, когда из скалы вылезет каменная рука и раздавит, только красное пятнышко останется. Взяв порцию мяса, я подошла к высокородному и аккуратно толкнула в плечо. Поешь, нам далеко идти, проговорила я. Не хочу слышать за спиной голодные стоны. Лисгард поднял веки, секунду смотрел на меня, будто впервые видит, затем вспохватился и выпрямил спину. Долго я так просидел. Спросил он хрипло. Варда буркнула, отворачиваясь. Достаточно, чтобы рисковать остаться без еды. Серая косилась на твоего зайца. Я протянула мясо Лисгарду, тот молча принял, с недоверием ковырнул подрумяненный бок. Несколько секунд косился на кусок. Когда же лодок призывно квакнул, всё же взял и стал методично жевать. На лице появилась глубокая задумчивость, будто пытается понять, что бедный зайца ел на завтрак и сколько потомства успел оставить. Белокожий долго оценивал пригодность блюда, потом, словно признав его сносным, пожал плечами и перехватил кусок поудобней. Итак, Варда, проговорил он, поглощая ломоть заломтём. Пришло время вам рассказать, кто вы и откуда. Я сделала шаг в сторону и села на траву рядом с белокожим. Лавкач развернулся полубоком, словно подставляет нам лучшую свою часть. Солнечный луч упал на рыжую шевелюру и окрасил огненным сиянием. Варда поширодил палкой в костре, снопы крошечных искорок взлетели в воздух. После этого он поднялся и закидал огонь песком. Я странник просто сказал рыжий. Глисгард чуть не поперхнулся, дожевывая остатки зайца. Из Чумнолесья не поверил Высокородный. Догадливый да, Варда повернул ко мне голову и проговорил: "Понимаешь, почему не верю в Ворона? Сколько путешествую, никогда не видел". Белокожий впирил на Варду изумлённый взгляд и долго смотрел на него, будто сравнивал рисунки из манускриптов с реальным эльфом Чумнолесья. Затем монярно вытер пальцы о платок, который, как оказалось, не выбросил после того, как почистил ноги. Отложив бересту в сторону, Лисгард откланялся назад. "Я считал странники осели в заражённом лесу", сказал он, рыжий извиняясь, развёл руками. "На том и странники, чтобы нигде не оседать. Забыл, когда безумный мак проклял лес, народ лесных эльфов раскололся". Некоторые до сих пор пытаются найти контакт с отравленными деревьями и очумевшим зверьём. И правильно делают, отозвался высокородный Варда фыркнул. Да, видел, как какой-нибудь наивный дурень пытается приручить клыкастого лося. Зверь смотрит на него внимательно, а потом трубит атаку и разрывает на части. Белокожий угрюмо промолчал. Рыжий продолжил: "В общем, их попытки пустая затея". Лисгард встал, поправляя доспехи и оружие, затем поднял голубые глаза на Варду. Зато они не предали родину, проговорил он с нажимом. Варда подтянул поясы и оскалился. Ха, родину. Если родина превратилась в монстра, который пожирает всё подряд, зачем оставаться? Лучше отправиться туда, где можно жить, а не выживать. Ну, я так думаю. Хотя в вопросах выживания я поднотарел, поднотарел. Я робко встряла в разговор. Может, мы продолжим путь? Варды кивнул и подал мне руку. Именно. Я иду с вами. Лисгард скрипнул зубами. На лбу вздулоси запульсировала вена. Пальцы сжались и стали белее обычного. Он прочистил горло и сказал, с трудом сдерживая напряжение: "Чем обязаны?" Я схватилась за грубую ладонь Варды, тот резко рванул на себя, приводя меня в вертикальное положение. Взгляд рыжего скользнул в вырез. Вам не добраться до забытой горы самим, проговорил он невозмутимо. Желтоглазое не отговорить, упёртая. Но дорога идёт через Чумное лесье. Одна она не пройдёт. Идеальное лицо высокородного помрачнело, буквально кожей, а всё тело, как он закипает, и только богам известно, почему до сих пор не набросился на рыжего и не разорвал на куски. Жвалки на белом лице играют. зубы плотно сжаты. По какой-то неведомой причине соблюдает выдержку и уравновешенность, хотя взглядом способен прожечь гору. У миледи Каонэл уже есть защитник, угрома проговорил высокородный. Со стороны ущелья потянуло сухим воздухом и глиной. Солнце поднялось выше, нагревая утренний воздух. В памяти всплыли недавние события, когда очнулась на песке под несщадными лучами. Внутри всё невольно сжалось. Вард бросил короткий взгляд на теснину, затем покосился на белокожего. По лицу вижу, с языка рыжего вот-вот сорвётся то, из-за чего придётся разнимать двух огромных эльфов. Странник сделал вдох, чтобы отпустить очередную остроту, но в последний момент махнул рукой. Один хорошо, а два лучше, бросил он беспечно. Рыжий глянул на потухший костёр, затем прошёлся везде, где трава оказалась примята, взбил, чтобы следы днёвки быстрее исчезли. Остановившись возле мирно спящего зверька, он наклонился и прошептал в пушистое ухо: "Беги давай отсюда". Ласка подняла встревоженную мордочку, глазки-пуговки зыркнули на Рыжего. Она перевела на меня осуждающий взгляд. смотрит внимательно, разве что не говорит: "Эх ты, защитница, как гладить так первое, а как пришёл большой рыжий зверь и гонит в шею, так молчишь". Я подошла к зверьку и виновато опустилась рядом. "Он прав, малыш. Мы уходим. Никому не говори, что нас видел". Пушистый комочек будто понял меня. Ласка поднялась и вытянула лапы. Гибкий позвоночник растянулся, как у кошки. Она уткнулась мокрым носом в ладонь и в один прыжок скрылась в траве. Из-за спины раздался удивлённый голос Варды. М-м, да. И правда, необычно. Лисгард всё ещё стоит под берёзой и бросает гневные взгляды на рыжево. Я подошла к нему и постаралась говорить тихо, чтобы странник, сосредоточенный на затягивании ремней колчана, не услышал. Слушай, Лис, думаю, придётся потерпеть. Он ведь действительно знает дорогу. Если ты и правда взялся меня защищать, лучше будет взять Вардус с собой. Белокожий странно покосился на меня. Глаза всё ещё полыхают, но за языками синего пламени проступило сознание. Он нервно повёл ушами и проговорил с раздражением: "Что ещё за лис у Вардана хватались?" "Ничего подобного", фыркнула я. "Просто так удобнее". Высокородный многозначительно промычал что-то под нос и смиренно опустил руки. "Пускай идёт", произнёс он. "Кто ему запретит?"